Из Тальграда поступили полторы тысячи магазинок, и к ним куча патронов. Сотни бердышей, три десятка станкачей и четыре новеньких артиллерийских орудия калибром 150 мм. Последние, почти точные копии отличной советской гаубицы Д-1, с которыми я и Димка свели близкое знакомство в светлой памяти Югославии.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 Мало того, командование флотом – разброд и шатание. Еще бы, вроде бы враг на пороге и надо исполнять свой долг, но конкретного приказа никто не отдает. Да к тому же семьи большинства флотских офицеров сидят в Петропавловской крепости. Дернувшегося было на перехват англичанам Петра Великого только чистым случаем не утопили, но досталось старичку изрядно. Морячки Ее Величества объяснили стрельбу неспровоцированной агрессией со стороны русского броненосства. хотя тот всего лишь нес флажный сигнал «Вы идете навстречу опасности. Англы перли на минные поля. Что происходит в Кронштадте, нам пока непонятно. Информация оттуда крайне скудна. То поступает сообщение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 но не в силу эксклюзивности своей продукции, а, конечно же, только из-за близости к самозванцу. Несмотря на другую подпись, в стиле этого мерзкого пасквиля явно угадывалась рука того борзописца, что написал статью о лоббировании самозванцем Рукавишникова. Прочитав сей опус, я отказался от намерения использовать в дальнейшем этого журналиста,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 и наплевать на любителей земноводных. С другой, согласно недавнему договору перестраховки, немцы не разрешают нам разобраться с двужо... Пардон, с двуединой Австро-Венгрией. Именно потому мы гарантировали неприкосновенность Франции. Нет, вели прекрасный парень, но либо честный обмен, либо перетопчешься, братец однако сейчас я не в состоянии что либо требовать от казера германской империи согласитесь сложно предъявлять требования когда у тебя в стране вот вот полыхнет гражданская война да вдобавок еще и интервенты развятся поэтому я вызвал к себе монасена и долгорукова которые на следующий день представили мне текст ответного письма сперва прочтя их труд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 Вот, блин, высший пилотаж крючкотворства. На семи листах не сказать ровным счетом ничего. Асы, что и говорить.